Глава десятая Буффало, США, двадцать четвертая сентября. Ровно в шесть часов вечера Родриго Санчес вышел из дома встречать Сьюзан с детьми. Они всегда приезжали в это время. Иногда опаздывали на несколько минут. Детей из школы почти всегда забирала Сьюзан. Ее место работы находилось в двух шагах от школы. Он начал по привычке прохаживаться по лужайке в ожидании семьи. Завидев знакомый серебристый седан, он приветливо помахал рукой. Через считанные секунды седан остановился перед воротами гаража. Завидев отца, дети всегда радостно кричали, но на сей раз они и слова не проронили. Роберт помог выйти из машины детям. Сьюзен тоже вышла. На противоположной стороне прогуливались соседи, муж с женой. Рядом с ними шла собака. Женщина приветливо помахала рукой, закричала «Привет, Сьюзен!» «Привет, Кейт!» — как-то нехотя ответила Сьюзен и тоже помахала ей рукой. К ним подошел Фрейзер, поздоровался, по привычке потрепал Робби по голове и затеял с ним обычный разговор, касающийся его успехов в школе. Робби хорошо учился и всегда с упоением рассказывал о своих достижениях. Но сейчас ничего не ответил. И Сьюзен и Химеанос Роби выглядели какими-то вялыми. Роберт с тревогой всматривался в их лица, когда они вошли в дом. Эта вялость стала настолько очевидной, что он всерьез обеспокоился. Вы не отравились? Может вызвать врача? – спросил он у Сьюзен. Мы просто устали и очень хотим спать. Даже не поговорив, не поужинав, все трое отправились в свои комнаты. Роберт не знал, что и думать. Жена с детьми выглядели не здоровыми. Стоило вызвать врача, хотя нет. Пусть сначала хорошенько поспят, возможно, им станет лучше. Он сел за компьютер, но долго усидеть не смог. Неясная тревога беспокоила его. Он взбежал по лестнице наверх. Жена и Химена с Робби крепко спали. Роберт вернулся за компьютер, но беспокойство за семью все нарастало. Он не находил себе места, зачем-то еще раз разогрел ужин в надежде, что родные проснутся и захотят есть. Каждые четверть часа он поднимался наверх, прислушивался к дыханию, вглядывался в лица и, не обнаружив ничего, чтобы говорило о болезни, снова спускался вниз. Время полночь, они все спят. Роберт решил больше не ждать, они могли отравиться или что-то еще. Он позвонил в девять один один. Когда медики приехали, Исьюзан, Ихимена с Роби все еще спали. Давно они спят? – спросил один из медиков службы спасения. Шесть часов, – с готовностью ответил Роберт. Сьюзан привезла их из школы, и они сразу отправились спать. Шесть часов прошло, но никто так и не проснулся. Медики со всей тщательностью обследовали всех троих и сообщили результаты взволнованному отцу семейства. Все хорошо, это просто сон, хороший и здоровый сон. Результат стресса, возможно, что-то случилось по дороге, они испугались, но волновать вас не хотят. Такое бывает. Они выспятся и придут в себя, беспокоиться не стоит. Роберт испытал невероятное облегчение после этих слов. Волнение прошло. Он проводил их, а потом сел на диван и включил телевизор. Глаза слепались. Он не стал подниматься наверх и беспокоить Сьюзан, а заснул прямо на диване, обняв подушку. Утро принесло Роберту одновременное и успокоение, и тревогу. Когда он проснулся, жена с детьми завтракали. Выглядели они здоровыми, это его порадовало. Они впервые завтракали без него, а вот это его покоробило. Роберт поднялся, сел за стол и попытался завязать разговор. Он не стал задавать вопросы про самочувствие, а предложил выбрать место, в которое они поедут на пикник. Все трое сказали, что хотят остаться дома. Они позавтракали и разбрелись по комнатам. Роберт поднялся вслед за женой. Она зачем-то перебирала вещи в шкафу. Что происходит, Сьюзан? Тихо спросил Роберт. Вы не хотите со мной разговаривать? Я сделал что-то не так? «Мы просто некоторое время хотим побыть наедине с собой, Роберт, и надеемся на твое понимание». У Роберта защемило в груди, но он промолчал. Из спальни он зашел в комнату сына. Робби играл в свою любимую игру. Роберт позвал его несколько раз, но сын не отозвался. Он решил зайти к дочери. Химена сидела на своем любимом стульчике перед зеркалом. «Мы можем познакомиться?» Поговорить, спросил у нее Роберт. Когда я закончу расчесывать волосы, последовал ответ. Происходило что-то ужасное. Впервые за десять лет вся семья отталкивала его. Но хуже всего было то, что он не понимал причины этого отчуждения. Оставалось только надеяться, что неприязнь к нему пройдет. Весь день Роберта прошел в сомнениях и тревогах. Он пытался понять, в чем именно провинился, но не находил ответа. С Хименой он так и не смог поговорить. Она до самой ночи сидела на своем стульчике и расчесывала волосы. Прерывалась лишь дважды, когда они обедали и ужинали. Потом все трое снова заснули. Роберт Джез заснуть никак не мог. Он безуспешно пытался найти ответы. Сон смотрел его лишь утром. Проснулся Роберт около двух часов. Он принял сидячее положение и начал было протирать глаза, но так и застыл от удивления. Сьюзен и дети стояли прямо перед ним. Они ждали, когда он проснется. А когда он открыл глаза, Сьюзен села справа от него и обняла. Дети крепко прижались к нему с другой стороны и обхватили своими ручонками его руки и плечи. их порыв настолько расстроил Роберта, что он едва не прослезился. И я не обижаюсь, я совсем не обижаюсь, нежно шептал он, обнимая жену с детьми. Они не произносили ни единого слова, просто обнимали. Роберт тоже молчал. Он боялся даже пошевелиться лишний раз, чтобы не вспугнуть эти волшебные мгновения. Вот так обнявшись в четвером, они сидели на диване до самого вечера. а вечером Роберт приготовил им ужин, накормил и самолично уложил всех спать. Сам он снова улегся на диване, так как чувствовал, что жена еще не пришла в себя. Следующее утро стало самым счастливым в его семейной жизни. Все встало на свои места и даже лучше. Жена Робби и Химена выглядели счастливыми, весело улыбались, каждую минуту целовали его и говорили, что любят. Он приготовил им вкусный завтрак, а потом вышел их провожать. Дети уже сидели в машине. Он стоял и махал им рукой до тех пор, пока автомобиль не скрылся за поворотом. Отличное настроение позволило ему с головой окунуться в работу. Он включил компьютер и проверил состояние счета. Деньги прибывали, значит, все шло как нельзя лучше. Время до вечера пролетало незаметно за работой. Роберт встал из-за компьютера в четверть шестого и сразу занялся приготовлением своих фирменных сэндвичей, которые все просто обожали. К шести часам все уже стояло на столе. Он вышел из дома, чтобы встретить семью. Сьюзан явно запаздывала. Роберт прождал пятнадцать минут, а потом позвонил узнать, когда они приедут. Послышались длинные гудки, но на вызов никто не ответил. Роберт снова позвонил. Сьюзен снова не ответила. Тогда он позвонил Химени, она тоже не ответила. Роберт позвонил сыну, и он не ответил. Он звонил и звонил, шли длинные гудки, и никто не отвечал. На миг мелькнула мысль, что они больше не хотят его видеть. Он позвонил в школу, там ответили, что ни Химени, ни Робби в школе сегодня не было. Как? Не было, не поверил Роберт. Они утром поехали в школу, их не было, они не приезжали в школу, последовал ответ. Роберт не на шутку встревожился, поэтому решил позвонить на работу Сьюзан. Ему сообщили, что она не приезжала сегодня. Случилась беда, вспыхнула в голове четкая мысль. Позабыв об открытой двери дома, Роберт со всех ног бросился в полицию. К счастью, отделение находилось на соседней улице. Через пять минут он уже был на месте. У меня жена пропала и двое детей, закричал он, врываясь в полицейский участок. Он выкрикивал эти слова снова и снова. Двое полицейских усадили его на стул, дали воды и стали успокаивать. Вскоре появился детектив и попросил изложить суть вопроса. Сбиевчиво и захлебываясь, Роберт рассказал, что утром жена и дети уехали из дома, а вечером никто не вернулся. — В котором часу они уехали утром? — спросил детектив. — В восемь тридцать. Она всегда выезжает в это время. Отвозит детей в школу, а потом едет на работу, а возвращается всегда в шесть. — Может, в гости заехала с детьми? — Роберт отрицательно покачал головой. — И я звонил раз двадцать. У всех есть телефоны, но никто не отвечает. Какая машина? Седан Toyota серебристого цвета. Номер. Роберт продиктовал. Детектив записал и задал очередной вопрос. Адрес школы ваших детей и адрес работы вашей жены. Номера телефонов. Роберт продиктовал адреса и номера телефонов. Детектив все записал. Мы все проверим, а вы отправляйтесь домой и ждите новостей. Если они вернутся, сразу позвоните нам. Роберт находился на грани отчаяния, но осознавал, что это решение самое разумное. По пути домой у него возникали самые разные мысли. Некоторые из них обнадеживали, к примеру, жена с детьми могла обидиться, как это происходило в пятницу и субботу. Тогда понятно, почему они не отвечают на звонки. Другие мысли были куда хуже. Он пребывал во власти отчаяния, но в душе тлела надежда. Вернувшись домой, Роберт первым делом заглянул в гараж. Машина Сьюзен стояла рядом с его внедорожником. Завидев ее, он закричал от восторга и со всех ног бросился в дом, но... Дома никого не было. Роберт трижды оббежал весь дом, заглядывая практически в каждый угол. Не обнаружив ни детей, ни жены, он побежал в дом к Фрейзеру. Завидев Роберта, Фрейзер пришел в ужас, всплеснул руками и воскликнул. «Какого черта? Надо в больницу, тебя всего трясет, кровь идет из носа!» «Сьюзен, Робби, Химена, ты их видел?» «В пятницу видел», когда Роберт недослушал, побежал дальше к следующему дому. И там он получил тот же ответ, как и ранее. Роберт бегал по всей улице и стучал обоими руками в двери, а когда соседи выходили, задавал один и тот же вопрос. «Вы видели мою жену или детей?» Фрейзер стоял на лужайке и с отчетливой тревогой наблюдал за поведением Роберта, которое даже на расстоянии отдавало безумием. Никто ничего не видел. Повсюду один и тот же ответ. Оставалась лишь одна надежда. Роберт сел в машину с Юзан и отправился в дом тещи. Джейн Райли никак не ожидала увидеть у своего порога ненавистного зятя. «Сьюзан, с детьми у вас...» «Сьюзан, с детьми у вас?» Задавая вопрос, Роберт вытянул шею, надеясь, что жена появится за спиной тещи. «Ушла от тебя. Взяла детей и ушла. С откровенным злорадством поинтересовалась миссис Райли. Давно пора вам, мексикашкам здесь не место. Вы понятие...» Роберт побежал к машине. Вслед ему неслись оскорбления и угрозы. Обычное поведение тещи. Каждая их встреча заканчивалась ссорой. Но сейчас у него не имелось ни времени, ни желания для выяснения отношений. Он поехал в полицию, но и там не смогли сказать ничего обнадеживающего. Он провел в участке два часа. Так, ничего и не узнав, он вернулся домой и снова обошел все комнаты. Вне души. Переживания и все эти поездки настолько его измотали, что он без сил повалился на диван и мгновенно заснул.